которые хотели перепродать с выгодой для себя наркотики другим туристам в Гоа. Я помог им приобрести 4 кг чарраса и 2000 таблеток мандракса. Мне нравилось иметь дело с итальянцами. Они знали, чего хотят от жизни, и делами занимались со вкусом, и они, как правило, не скупились, понимая, что хорошая работа требует и хорошей оплаты. Комиссионные, полученные за эту сделку, позволили мне жить несколько недель, не думая о деньгах.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 Копошась в зловонных канавах, мы постоянно ловили на себе приветливые улыбки окружающих. Наш командир Казим Али Хусейн был в курсе всех проводившихся работ. Он руководил людьми ненавязчиво, без всякого опломба, но авторитет его был непререкаем. Инцидент, произошедший в эти дни, лишний раз продемонстрировал это и убедил меня в его мудрости. Однажды мы собрались в хижине Казима Али, чтобы послушать рассказ его старшего сына о его пребывании в Кувейте. Икбал, молодой человек 24 лет с открытым взглядом и застенчивой улыбкой, работал в Кувейте в течение 6 месяцев по контракту. Многие его товарищи горели желанием узнать у него как можно больше полезного для себя: где легче достать выгодную работу, кого из работодателей предпочсть, с кем лучше не иметь дела. Нельзя ли как-нибудь принять участие в сделках между чёрными рынками Бомбея и стран Персидского залива. Икбалу пришлось ежедневно в течение недели читать в переполненном отцовском доме маленькие импровизированные лекции, делясь своим бесценным опытом. Но в тот день его лекция была прервана раздавшимся неподалёку шумом и криками. Поспешив на шум, мы обнаружили небольшую толпу, в центре которой на смерть схватились два парня из бригады пробакера: Фарук и Раххурам. Их бал и Джуни Сигар разняли дерущихся, а при появлении Казима Али сразу воцарилась тишина. "В чём дело?" спросил он необычным для него суровым тоном. "Из-за чего вы сцепились?" "Он оскорбил нашего пророка Мухаммада!"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 Однако гневный взгляд Казима Али заставил его замолчать и потупиться. Я тоже не могу спокойно слушать, когда оскорбляют Раму! Этому не может быть оправданий. Никакие разногласия между нами не должны разрешаться дракой. Мы бедные люди. У нас достаточно врагов за пределами нашего посёлка. Если мы не будем держаться вместе, мы погибнем. Вы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 и поднял его вверх, показывая всем. Вы отправляетесь на работу, Фарук и Раххурам. Но перед этим я свяжу вас вот этим шарфом, чтобы вы не забывали, что вы друзья и братья. В то время как туалетная вонь будет напоминать вам о об обиде, которую вы нанесли сегодня друг другу. Встав на колени, он связал правую лодыжку Фарука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 А люди, видя это, следовали его примеру. Встроенное и мускулистое тело Казима Али было туго обтянуто, как рука боксерской перчаткой с муглой кожей орехового оттенка. Густые посеребренные сединой волосы он стриг коротко и носил чуть более светлую спаньолку. Одет он был чаще всего в хлопчатобумажную рубаху и белые брюки западного фасона.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 Просто скрещивал ноги и опускался, сгибая колени. Он был высоким, красивым человеком, и источником его красоты являлись прежде всего его здоровая и энергичная натура и естественная грация, которые помогали ему мудро руководить людьми и вести их за собой. Казима Ли с его стройной фигурой и короткими седыми волосами часто напоминал мне Кадербхая. Последствии я узнал, что они не только были знакомы, но и дружили, но при этом они существенно отличались друг от друга. Прежде всего тем, как они завоёвывали свой авторитет у людей и как его использовали. Власть Казима покоилась на любви подчинённых ему людей, в то время как Кадерпхай добивался её и удерживал силой своей воли и оружия. Разумеется, Казима ли не мог тягаться с главарём мафии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 которые иначе вряд ли могли бы найти нового мужа. От этих трех жен у него родилось десять детей, четыре мальчика и шесть девочек. Кроме того, он опекал пятерых детей, овдовевших женщин. Чтобы обеспечить женам финансовую независимость, он купил им четыре швейные машины с ножным приводом. Фатима установила машины под полотняным тентом возле их хижины и наняла четырех портных мужского пола для пошива рубашек и брюк.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 Джозеф напился и всё утро избивает жену. Бросил Джонни с возмущением плюнул в сторону хижины. Всё утро? Сколько именно времени? Часа 3, а может и больше. Я сам только что пришёл сюда, услышав об этом, и сразу решил послать за вами Казимпхай. Казимали сурово нахмурившись посмотрел Джонни в глаза. Джозеф уже не в первый избивает свою жену. Почему ты не остановил его?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 Парни поощрительно похлопали его по спине и предложили продолжить. Он выпил ещё немного и оттолкнул бутылку, сказав, что ему достаточно. Уговоры молодых людей стали более настойчивыми. Они со смехом поднесли бутылку к его рту и силой заставили выпить ещё. Джонни раскурил чилум и передал его Джозефу. Минут 20 тот попеременно затягивался дымом и пил.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 про Бакер и Джетендра, а также дюжий молодой рыбак по имени Виджай и худощавый, но сильный парень, работавший грузчиком, которого из-за его блестящей смуглой кожи прозвали Антхакара, что значит темнота. Они сидели и беседовали, пока солнце не достигло зенита, окутав всех удушающей влажной жарой. Я хотел было уйти, но Казимали попросил меня остаться, и я сел на веранде ближайшего дома под навесом.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 «My Cheeky Faces» поперек груди. Я обратил внимание на то, что платье было малоей и порвано, и сделал мысленную зарубку на память, что надо купить ей и другим детям что-нибудь на барахолке, прозванной «Ателье Мот» и занимавшейся распродажей дешевой одежды. Подобные зарубки я делал ежедневно, встречаясь со смышленными и жизнерадостными поселковыми детишками. Взяв у меня пустой стакан, она потопала домой –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 Парни опять заставили его пить крепкий алкоголь, шутливо, но настойчиво уговаривая его и похлопывая по спине. Раскурили ещё один чилум, все затягивались по очереди с Джозефом. Он по-прежнему требовал воды, но каждый раз получал вместо этого ещё один глоток самогона. Выпив треть бутылки, он опять отключился и свалился на бок, подставив лицо под палящие лучи солнца. Никто не стал прикрывать его. Дав Джозефу поспать пять минут, Казима Ли снова велел разбудить его. Джозеф негодующе рычал и бронился заплетающимся языком. Встав на четвереньки, он сделал попытку удрать в свою хижину. Тогда Казима Ли вручил Джонни сигару окровавленную бамбуковую палку и скомандовал. «Начинайте!» Замахнувшись палкой, Джонни с громким ударом опустил ее на спину Джозефа. Тот взвыл и хотел уползти, Но молодые люди заставили его вернуться в центр образованного ими круга. Джонни ударил его ещё раз. Джозеф заорал, но молодые люди прикрикнули на него, велев замолчать. Джонни опять замахнулся, и Джозеф, прикрываясь от удара, заморгал глазами, пытаясь сфокусировать свой взгляд. Ты знаешь, что ты наделал? рявкнул Джонни, с силой ударив Джозефа по плечу. Говори, сыпьяная морда! Ты знаешь, какую ужасную вещь ты совершил?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 искозив его лицо гримасой ужаса. Джетендра отдал палку про Бакеру, и со следующим ударом Джозеф разрыдался. Нет! Это неправда! Я не сделал ничего плохого! Что со мной будет? Я я я не хотел её убивать, Господи Боже! Что со мной будет? Дайте мне воды. Воды! Никакой воды. Наступила очередь Андхары. «Ты беспокоишься о себе, собака? А как насчет твоей несчастной жены? Что ты думал, когда избивал ее? И это не в первый раз, не так ли? Но теперь этому конец, ты убил ее! И больше уже не будешь никого избивать, ты подохнешь в тюрьме!» Палка вернулась к Джонни Сигару. «Ты был очень храбр, когда бил свою жену, которая вдвое меньше тебя! Такого бугая! Если ты такой герой, попробуй побить меня!» Давай, возьми палку и пусти её в ход против мужчины. Ничто жди гунда. Воды, жалобно простонал Джозеф в слезах, скорчившись на земле. Никакой воды, непреклонно бросил Казими Али, и Джозеф опять потерял сознание. Когда Джозефа растолкали в очередной раз, он пробыл на солнце уже 2 часа. Он кричал, чтобы ему дали воды, но получал только дару. Он хотел оттолкнуть протянутую бутылку, но жажда была слишком сильной, и он схватил бутылку трясущимися руками. Как только жидкость полилась на его воспалённый язык, Джозеф получил новый удар палкой. Он уронил бутылку, жидкость потекла из его рта по заросшему щетиной подбородку. Джонни поднял бутылку и вылил остатки пьянице на голову. Джозеф вскрикнул и опять хотел убежать на четвереньках, но его вернули.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 На него надели чистую рубашку и усадили, заботливо поддерживая. Казимир присел на корточки напротив Джозефа и заглянул в его налитые кровью глаза. Твоя жена Мария не умерла? Не умерла? Тупо переспросил Джозеф. Нет, Джозеф. Она очень сильно пострадала, но осталась в живых. Господи, благодарю тебя. Твои родные и родные твоей жены договорились, как с тобой поступить. Произнёс Казим медленно и твёрдо. Но прежде всего скажи, ты сожалеешь о том, что ты сделал со своей женой? Да, Казим. Я сожалею. Я так сожалею. Женщины решили, что ты не должен видеть Марию в течение двух месяцев.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 Где-то неподалёку сёстры и подруги Марии ухаживали за ней, стараясь облегчить её страдания, а Пробакер и Джонни Сигар несли вахту у храпящего тела её мужа. Вечерние тени всё больше удлинялись, пока не слились в сплошную темноту, не принёсшую прохлады. Я размышлял, вдыхая воздух, пропитанный пылью и запахами тысяч кухонь. Было так тихо, что я слышал, как под капает с моего скорбного лица на страницы дневника, орошая будто слезами одно слово за другим: справедливость, прощение, наказание, спасти.